поршневые и реактивные самолеты без опознавательных знаков, неведомые типы вертолетов. Иными словами, имеется все, кроме основной модели, которую бы регулярно видели одинаково во многих районах и в разные времена. Отсюда напрашиваются два вывода. Первый. Все свидетели или ошибаются, или лгут. Второй. Некая неведомая нам суперцивилизация продуцирует тысячами подобные аппараты и забрасывает на нашу планету. Но мы склоняемся к третьему, если здесь вообще можно на чем-то настаивать. Все эти объекты, не более чем отвлекающий маневр, притягивающий к себе внимание людей, которые следят за их появлением на небе, посадками, даже оказываются внутри объектов, контактируют с ними. Это так называемые твердые объекты, если использовать терминологию киля. Но кроме них есть и объекты мягкие, которые менее заметны и почти неощутимы. Именно они особенно интересны. Имеются бесчисленные сообщения о том, что объекты прямо на глазах у свидетелей меняли форму или делились на несколько мелких объектов, каждый из которых исчезал в своем направлении. А иногда происходит и обратный процесс. Несколько маленьких объектов сливаются в один большой. Часто свидетели сообщают у уфологам, «Вы знаете, у меня такое впечатление, что они живые». Одним из первых к вопросу о живых НЛО, обратился известный американский ученый, зоолог Айвен Сандерсон, написавший даже книгу об НЛО «Глазами биолога». Аналогичные взгляды на объекты, как на живые организмы, разделяют сегодня и другие исследователи. Очень интересное исследование академика Академии медицинских наук СССР Казначеева. Вспомним об одном удивительном опыте, проведенном в свое время в его НИИ экспериментальной медицины. В две запаянные стеклянные колбы помещали штаммы микробов. В одну штамм здоровых, в другую зараженных вирусом. Колбы некоторое время стояли рядом, так что их обитатели могли друг друга видеть». Затем штамм здоровых микробов ввели группе животных. Что же получилось? Животные заразились от здоровых микробов той же вирусной болезнью, носителями которой были микробы в другой колбе. Значит, вирусы внедряют в живые клетки симптомы болезни посредством световых лучей. Как ни парадоксален такой вывод, иного просто не приходит на ум. Лишь электромагнитные волны с легкостью преодолевают стеклянную преграду, и только таким образом здоровые клетки могли записать в свою память сведения о вирусе, а затем, оказавшись в теле здорового животного, выпустили эту информацию. Можно предположить наличие неких резонансных биологических колебаний в любом месте, возникающих как бы из ничего. Выходит, космос буквально кишит жизнью. Возникнув раз, она непрерывно воздействует биологической модуляции на пронизывающие ее световые излучения, а те, странствуя по Вселенной, Постоянно наталкиваются на планеты, пригодные для самозарождения живых существ. Отталкиваясь от аналогичных построений, научный сотрудник Томского политехнического института Рылкин выдвинул свою еще более интересную гипотезу. Отдыхая однажды на юге, автор обратил внимание на крупную улитку, которая ползла по двору, оставляя за собой блестящий слизистый след. Почему-то след начинался с середины двора. Хозяйка квартиры, где остановился Рылкин, объяснила ему, что эти животные, как привидения, появляются и исчезают. Улитка эта называется слизневик, точнее слизистый грибок. Если слизневик Находится в обычном состоянии покоя, человек не может его увидеть, так как он распадается на множество самостоятельно существующих клеток. Их размер сотая доля миллиметра. Эти клетки разбегаются на значительное расстояние. Но в случае опасности, одна или несколько клеток выделяют вещество акризин что служит сигналом «все ко мне» и они сползаются, снова образуя живой организм в виде слизня. Он находит, скажем, пень, и прямо на ваших глазах может превратиться в грибок на тонкой ножке, а потом снова станет слизневиком. Все это ученый ведет к тому, чтобы предположить, Что, если подобная группа клеток превращается в снежного человека или другое неведомое существо, объект криптозоологии? Как бы самоорганизуется во что-то неведомое человеку. Чем же мы заключим... Наш небольшой экскурс в теорию НЛО. Наверное, выводом, что оценить и осмыслить в полной мере всю глубину феномена человек пока не в состоянии. Из-за того, что его возможности ограничены. Нет и эталона для подобного рода работа. Отсюда большой объем противоречивой информации по наблюдению различными лицами одного и того же объекта. Напомним возможности человека как измерительного прибора. Диапазон наблюдаемых частот, видимый участок спектра, красный, зеленый, синий, фиолетовый, 400, 700 НМ. Объем памяти огромный. Нормальная емкость человеческой памяти — не превышает 10 в 25 степени бит, а ее потенциальные возможности по Нейману гораздо больше. Мгновенная оперативная память нормального человека способна ухватывать не менее 5 и не более 9 однородных предметов или явлений. В среднем получается 7. Это предел нашей способности перерабатывать информацию. Скорость приема информации по зрительному каналу лежит в пределах 10-70 бит в секунду. Дискретная логика мышления. Итак, сопоставляя диапазон проявления НЛО с возможностями человека по наблюдению фиксации зрительными, чувственными и ассоциативными органами, можно прийти к выводу, что для продвижения вперед в этой области исследования необходимо расширить возможности человека за счет следующих мер. Первое. Определить контур приборного комплекса, способного расширить наши возможности по наблюдению за НЛО. Второе. Использовать более полно парапсихологический аспект как один из методов познания. Третье – усилить работы в области анализа и экспертизы явления, используя потенциал искусственного интеллекта. Они в миллионы раз увеличивают скорость логического мышления человека, позволяют ему воспользоваться методами, основанными на непрерывной логике мышления, а это открывает перед человечеством поистине безграничные просторы для познания. Часть вторая. Абсолютно достоверная. Чёрная лошадь. 7530. 11. 414. 124. Д. 270. ВВС. ЮАР.